Идем на вы. В тот же день в Шалмане состоялось экстренное и тайное совещание. Из гимназистов присутствовали лишь Биндюк и Атлантида. Атлантида был вне себя от негодования. Нет, волновался он, это просто чертовщина какая-то. И так нос усунуть никуда не дают, а тут еще это. Плюю я после этого на весь Покровск. «Знаете, что я вам предложу?» — сказал Иосиф. «Пошлите попечителю телеграмму с оплаченным назадом». «Нельзя же молчать! Ведь это прямо какая-то черта оседлости для гимназистов! Тут нельзя, там нельзя! А где можно? Я знаю где!» «Алюра шкидла! Да какие тут к чертям телеграммы!» — перебил его рекрут. «Нет, тут надо поварить котелком, есть! Размордовать!» «И никаких!» — весело посоветовал с верхних нар Кривопатря. Он лежал, свесившись, и сосредоточенно плевал, стараясь попасть в кольцо из сведенных пальцев. «Нет», — твердо сказал Атлантида, — «этот номер не пройдет. Тут треба всему городу накласть. Они все виноваты. И дума, и комитет. Черти свиные!» «И чтоб не всыпаться самим, а то как засвистишь из гимназии!» «Вот тут и мозгуй!» «У нас ребята дружные!» — добавил Бендюк. «Как насядем гуртом! Держись!» Стало тихо. Заговорщики задумались. Капало с крыши. Вдруг Иосиф вскочил, хлопнул безжалостно себя по лбу и воскликнул. «Эврика! Эврика, что значит по-гречески «нашел!» Блестящая идея зародилась в этой голове! «Что?» «Да ну, не тяни ты, ради бога! Говори, что ли!» «Что это за колосающий шум? Вы где, в гимназии или в порядочном шалмане?» «Скажешь ты или нет, тянет, черт тебя не дери!» «Тссс! Прошу соблюдать тишину!» «Моя идея — идея фикус! Она имеет для всех нас только хорошие стороны, и ни одной плохой!» «Так слушайте же вы!» «В чем исключается моя заключительная?» То есть наоборот!» «В чем заключается моя исключительная идея?» «Вы берете и делаете так». И Йоська стал тощими своими пальцами, как ножницами, стричь воздух. Он стриг таким образом воздух несколько минут, потом обвел всех сияющим взглядом и сказал торжественным шепотом. «Звонки».